Она достала из сумки Смит Вессен, пояснив, тут не надо взводить курок, бьет сразу, выстрел не услышит, в округе нет ни одного человека. «Меня будут искать, еще жалобнее», — сказал он. «Все знают, что я ушел на торговые переговоры». «Найдут, когда мы уедем из этой страны», — ответила Крис. Спарк стоял рядом, прислушиваясь к интонации разговора.